Глава третья. Правильно заданный вопрос не подразумевает отсутствие ответа. «Пока находящаяся под неназойливым присмотром Агни Дайна наводила шороху, собираясь в поездку, я нашел-таки время побеседовать с незадачливыми пациентами саксгодского доктора с характерной фамилией, которых ему сам же и организовал» и начал, понятное дело, с подчиненных владельцев кабака на часовой площади. Ну, бывших владельцев, бывшего кабака, если быть совсем уж точным. Но тут мне не особо повезло. Вышибалы, работавшие под началом братьев Ротти, оказались тем, чем и выглядели. То есть классическими дуболомами-исполнителями из разряда «Есть приказ — ломай, нет приказа — отдыхай». Иными словами, ничего толкового они мне рассказать так и не смогли, хоть и горели желанием угодить заглянувшему к ним в гости улыбчивому синему носорогу, во что бы то ни стало. Все же, несмотря на общую ограниченность, с памятью у этих мускулов все было в порядке, и нашу недавнюю встречу, в результате которой они оказались на больничных койках, подчиненные братья франконцев помнили замечательно. После этой неудачи я было нацелился на встречу с их хозяевами, но когда не везет, тогда не везет. Доктор тодд в чьей лаборатории лечебницы, собственно, последнюю неделю и проживала вся компания разозливших меня членов профсоюза «Дубинки» и «Поварёшки», напрочь запретил приближаться к братьям Ротти, по крайней мере до тех пор, пока те не расплатятся с ним за лечение, своё и подчинённых. «Спорить с тонатологом? Я ещё не выжил из ума». А потому, извинившись перед доктором за беспокойство, поспешил сбежать из его владений, пока саксгодский профессор не разобрал меня на запчасти. Мелькало что-то такое, безумно исследовательское, на дне его невразительных глаз, да. Но химеролог Вивисектор, что с него взять? В общем, ввиду недоступности франконских индюков, пришлось искать встречи с Вейсвольдским Каплуном. И вот тут удача мне, наконец, улыбнулась хотя и не совсем так, как хотелось бы. Предупрежденный доктором там о необычности питомцев рыжего вейсфольдинга, я уже начал раздумывать над нейтрализацией химер в преддверии задушевного разговора с их хозяином и даже придумал несколько способов, как опирающихся на мои невеликие умения, так и с применением некоторых зелий падди. Честно говоря, я бы и артефактами Дайны не постеснялся воспользоваться, если бы в ее хозяйстве нашлось что-то подходящее — Но, вы чего нет, того нет. Как бы то ни было, все задумки и приготовления на поверку оказались совершенно бессмысленны, поскольку предмет моего интереса нашел меня первым. Просто однажды вечером, уже перед самым закрытием Огрова, на его пороге нарисовался рыжий Фольдинг В совершенном одиночестве. Никаких химер, никакой охраны. Даже пресловутых вышибал с собой не привел». Сверкающий надраенной медью пряжек башмаков и двойного ряда пуговиц на вычурном франконском сюртуке, одышливый толстяк снял с головы широкополую кожаную шляпу с обвисшими полями и, растянув губы в приветственной, но насквозь фальшивой улыбке, отвесил мне самый натуральный поклон. — Доброго вечера, уважаемый Грым! — произнес он с порога. Пришлось мне поставить на стойку и без того надрайный до блеска стакан, и, отложив в сторону полотенце, отвечать на вежливость вежливостью. — И тебе того же, почтенный Лединг! — отозвался я, насилуя свои связки, и кивнул гостю, указывая на столик в углу зала. — Присаживайся, я подойду через минуту. Делать вид, что я принял гостя за обычного посетителя, желающего пропустить стаканчик горячительного на сон грядущий, я не стал. К чему? Да и сам весь фольдинг явно не был настроен на игру в непонимайку, иначе Драха Лысого приперся бы в мое заведение. А ведь ему куда проще было бы сделать вид, что он не в курсе дела и вообще понятия не имеет о моем конфликте с братьями Ротти и их подчиненными. Явной-то связи между ними все равно нет, не в глазах обывателей, по крайней мере. И тем не менее, не прошло и трех дней с момента столкновения с его людьми, и нелюдью, как весь Фольдинг, явился в гости. Неужто только для пустого трепа? Вот уж вряд ли. Собственно, так оно и вышло. Леддинг терпеливо дождался, пока я отдам последнее распоряжение крутящимся вокруг Хеймитам, запру опустевший зал и устроюсь за столом напротив него». И первое, что я услышал от гостя, были извинения за ошибочные действия его чересчур резких и любящих проявлять порой неуместное рвение друзей, принявших почтенного владельца Пратта за обычного поденщика, занявшего не свое место. Не сказать, что речь весь Фольдинга была полна раскаяния или хотя бы искреннего сожаления о случившемся, но объяснения поступку своих людей он дал вполне честные – Да и сказано, все было очень вежливо и без какого-либо намека на угрозы, что уже немало. А ведь и такой вариант был вполне возможен. Да что там, учитывая методы, которыми ведут дела его подчиненные, я бы совершенно не удивился, услышав из уст Лединга пару-тройку завуалированных предупреждений. И тем не менее их не было». А уж когда синевласый луф приземлил на наш стол поднос бутылкой крепкого в сопровождении пары стаканов и миски с полосками вяленого мяса и копченым сыром, я и вовсе успокоился. Хеймиты чрезвычайно чувствительны к эмоциям и настроению разумных, и им в голову не придет угощать того, кто таит зло на них или их подопечных, к которым разноцветные крылатые с некоторых пор относят и меня». В общем, можно сказать, Луф таким образом заверил меня, что наш гость пришел... Нет, не с добром, конечно, но точно без камня за пазухой, что не может не радовать. Так что извинения Лединга я принял точно так же, как он их принес. Ровно и без слез умиления. Уважаемый Грым, я прекрасно понимаю, что из-за излишней ретивости моих... «Друзей? Знакомство наше с самого начала не задалось, скажем так», — проговорил Вейсфольдинг, показательно скривившись при упоминании этих самых друзей. «Но мне не хотелось бы, чтобы этот прискорбный инцидент имел продолжение. Подобное развитие событий дурно скажется не только на репутации братьев Ротти, но может затронуть и других наших коллег, совершенно непричастных к недавнему происшествию». «Да, уважаемый Грым, вы правильно поняли. Мы, содержатели питейных заведений Граунда и Портового района, стараемся держаться вместе и помогаем друг другу в меру сил и возможностей, что не является секретом для окружающих. Причин такому объединению было несколько. Первое, хотя и не самое главное, куда проще и дешевле договариваться с поставщиками о поставках крупных партий продуктов. Сэкономил. «Заработал». Я понимающе кивнул, а лединг прочитав написанное мною толченым мелом на грифельной доске, даже отсалютовал стаканом с дубовым гоном. «Именно так. Но были и другие причины. Как вам должно быть уже известно, мы живем не в самой спокойной части города. Эмигранты, нищие, бродяги и мошенники...» Здесь полно всякого сброда, так что клиенты у нас бывают очень разные и часто весьма беспокойные. Драки в заведениях, ограбления перебравших клиентов, а то и кражи выручки из кассы. Все это не только влечет за собой прямые денежные потери, но и дурно влияет на репутацию здешних заведений, что тоже сказывается крайне отрицательно на прибыльности дела. Так вот, именно подобные риски привели к тому, что мы, содержатели «Праттов», создали свое «содружество», формальным главой которого я имею честь быть на протяжении уже добрых двух десятков лет. За время существования нашего объединения мы смогли создать довольно устойчивую систему защиты своих интересов. Так, например, мы создали общую охранную службу, отбор в которую, на мой взгляд, посерьезнее, чем королевский набор в доберы. Также мы постоянно обмениваемся сведениями о недобросовестных работниках и ненадежных, да и просто опасных клиентах. А в случае крайней необходимости содружество может привлечь к решению проблем своего участника даже представителей Шотского двора. О собственных стряпчих и сотрудничестве с городским магистратом я и вовсе молчу. Мы, конечно, не одна из старых гильдий, но, скажу, не хвастаясь, в количестве связей и возможностей мало в чем им уступаем». «А если отбросить всяческую мишуру, вроде гербов и жалованных грамот, то...» «Предлагаете вступить в вашу организацию?» Прищурившись, осведомился я. Весь фольдинг прочел написанное мною и, усмехнувшись, кивнул. Надпись тут же опала белой пылью, и струйки толченого мела вновь побежали по черной поверхности доски. «А как же разнесенный мною кабак на часовой площади...» Что скажут другие участники Содружества, узнав об этой истории? А самое главное, как отнесутся ваши друзья Ротти к подобному повороту событий, почтенный Лединг? «Братья Ротти!» — велеречивый весь Фольдинг на миг скривился, вздохнул, но, помявшись, все же решился дать кое-какие объяснения. «Видите ли, уважаемый Грым, здание на часовой площади принадлежит не им, а Содружеству». Братья же, хоть и формально считаются полноправными участниками нашей организации, но своего собственного заведения не имеют, а заняты лишь руководством охранной службой и фактически являются наемными работниками Содружества, правда, с правом голоса на общем собрании. Собственно, ввиду постоянных трений с владельцами соседних домов Не желавших иметь под боком питейное заведение, мы решили разместить в этом здании штаб охраны, против чего никто из соседей, к счастью, не возражал. Как бы то ни было, ответственность за имущество Содружества полностью лежит на мне, как главе организации». Так что даже при возникновении каких-либо вопросов по поводу разрушенного здания со стороны общего собрания участников, моих полномочий и авторитета с лихвой хватит, чтобы замять это дело без всяких для вас последствий. Ручаюсь. Что же касается возможных трений или просто неприязненного отношения братьев Ротти к вам, уверяю, эти опасения совершенно напрасны». Скорее, братьям стоит опасаться того, что подробности истории с вашим противостоянием станут известны участникам Содружества. Ротти сильно превысили свои полномочия. Более того, их действия могут повлечь за собой немалые репутационные потери для нашей организации вообще, а значит, и для каждого ее участника в отдельности. А такого конфуза братьям могут и не простить. Не факт, конечно, но... «Вероятность их изгнания из содружества все же есть, хоть и невеликая». «Вы готовы их изгнать?» — неровными от удивления строчками начеркал я свой вопрос. «Я?» «Нет. Признаюсь честно, мне не хотелось бы так поступать с друзьями», — мотнул головой Леддинг. Но участники Содружества могут настоять на подобном решении, и тогда я буду просто вынужден исполнить вердикт, вынесенный собранием. Это уже не хозяйственные дела, в которых слово главы остается решающим, а вопрос репутации, относящийся к исключительной компетенции общего собрания участников Содружества. Таковы наши правила, не самая радужная перспектива, скажу я вам». С братьями Ротти меня связывает весьма долгое сотрудничество и тесная дружба, которую мне совсем не хочется разрушить из-за единственной их ошибки. «Мейнледдинг. Может, все-таки перестанете ходить вокруг да около и сыпать намеками?» — предложил я, устав следить за виляниями собеседника. «Рыжий вейсфольдинг», прочитав появившуюся на грифельной доске надпись, «На миг замер», и, залпом допив остатки дубового гона из своего стакана, резко выдохнул. Скривился, закусил, выпитая кусочком копченого сыра, и, выдержав короткую паузу, решительно кивнул. «Желаете говорить прямо, уважаемый Грым?» «Что ж, пусть будет так», — произнес он. «Итак, вот вам мое предложение». Сотрудничество Праттеров, Порта и Граунда принимает вас в свои ряды как полноправного участника, со всеми вытекающими привилегиями и возможностями. Я закрываю перед собранием вопрос об уничтожении вами имущества организации. Братья Ротти становятся эмиссарами организации в Пампербой. Вы молчите о подробностях их действий в вашем отношении. Хм. Я кинул задумчивым взглядом сидящего напротив меня рыжего толстячка, но ответить не успел. Тот меня опередил. «Перед отъездом из Тувра братья укажут вам заказчика, оплатившего нападение их подчиненных на вас и ваше заведение», — договорил Леддинг. Эта новость выбила меня из колеи. Да так, что несколько секунд я просто молча смотрел на своего гостя, пытаясь осознать сказанное им. А вот весь фольдинг явно почувствовал себя очень неуютно под моим неподвижным взглядом. Иначе с чего бы ему так ерзать и обильно потеть? Появившийся рядом Луф стукнул по столу двухпинтовым сосудом с дубовым гоном, принесенным им на смену уже опустошенной нами бутылки, и я словно очнулся. «С одной стороны, выгоды такого соглашения очевидны, как для меня, так и для вас» но такой договоренности можно было бы достичь и без моего участия в вашей организации. Зачем я вам в ней понадобился, мейнледдинг? И чем я должен буду расплачиваться за такое благоволение?» Заструившийся по доске мел заставил моего от чего-то напрягшегося собеседника встряхнуться. «Какая плата, уважаемый Грым!» — почти неподдельно удивился весь Фольдинг. «Разве две либры в год — это плата? Всего лишь небольшой вклад в общую копилку организации, позволяющий нам содержать достаточный штат работников для решения общих вопросов содружества. И только. Но поверьте, даже эти мизерные траты с лихвой перекрываются теми преференциями, что предоставляет наша организация своим участникам». «Согласен, сумма невелика. Но я не услышал ответа на свой вопрос» зачем вам нужно мое участие в содружестве Пфф, из толстяка словно воздух выпустили а на обрамленном завитками рыжих бакенбард лице нарисовалось натуральное облегчение «Э, э он случаем не обделался а нет ну мало ли пока я настороженно принюхивался лединг справился со своими эмоциями и даже ухитрился бледно улыбнуться в ответ на мой заинтересованный взгляд «Прошу прощения, уважаемый Грым. Привычка торговца. Если речь зашла о деньгах, то ни о чем другом рассуждать мы уже не способны. Профессиональная деформация, если вы...» Впрочем, да, окончательно запутавшись к концу своей тирады, весь фольдинг затих, но почти тут же встрепенулся и заговорил, как ни в чем не бывало. «Прошу прощения, уважаемый». Итак, вы спрашивали, почему я так радею за ваше участие в нашей организации? Ответ прост. Подобный ход разом снимет любое возможное напряжение в ходе разбирательства по делу братьев Ротти. Как между самими участниками Содружества, так и по отношению к вам, как поводу для этого разбирательства. Это первое. Второе. Расширение влияния организации. Может быть, вы заметили, что в ближайшей округе нет ни одного прата, хотя, учитывая количество здешних жителей и близость рынка, таковых должно быть немало. На рынке достаточно едалин и кухонь, чтобы любой прат в его окрестностях прогорел, не проработав и полугода. Кивнув в ответ на речь собеседника, отозвался я. «Именно!» От избытка эмоций Лединг хлопнул себя ладонями по ляшкам. «Вы совершенно правы, уважаемый Грым!» «Любой обычный прат. Но ваше заведение не назовешь обычным, не так ли? И судя по количеству посетителей, что ежевечерне наведываются в Огрово, разорение от недостатка клиентов вам не грозит. А все почему?» «Почему?» — слух повторил я следом за весь Фольдингом. «Новый подход к делу. Распалившийся, раскрасневшийся рыжий праттер воздел указывающий перст вверх» и разом опустошив стакан с гоном, затараторил: «Ваше заведение заняло свою нишу. Вы не стали конкурировать с многочисленными рыночными едальнями, сделав упор на совершенно другие услуги. Для одних — возможность отдохнуть после рабочего дня с рюмочкой горячительного или кружкой отменного эля. Для других — место для спокойных переговоров в тиши и дали от сутолоки и вечного рыночного гомона». «Да просто уютный уголок, где можно перекинуться парой слов со знакомыми, услышать сплетни о жизни Граунда и поделиться собственными новостями. Еще бы завести пару игровых столов!» «Принципиально против!» — Прохрипел я, но, опомнившись, вновь перешел на общение через записки. «Игроки — это азарт и легкие деньги. Азарт — это эмоции, ведущие к конфликтам» а легкие деньги будут жадность и неосмотрительность. Мне не нужны драки и скандалы в заведении и грабежи за его порогом». «Может быть, вы правы, уважаемый Грым», — понимающий протянул Леддинг и, чуть подумав над услышанным, решительно кивнул. Там, где крутятся, как вы выразились, «легкие деньги», всегда появляются желающие получить их еще более легким способом. А это дурно влияет на репутацию и доходы. Согласен, игровые столы в подобном месте — это лишний и совершенно ненужный риск. Рад, что вы оценили мою задумку, но я до сих пор не услышал ответа на свой вопрос. Я постарался вернуть лединга к интересующей меня теме, и мне это даже удалось — «А? Да. Так вот, уважаемый Грым». Вейсфольдинг замялся, явно пытаясь сформулировать мысль поточнее. «Содружество пратторов объединяет достаточно обеспеченных разумных, многие из которых хотели бы вложиться в расширение своего дела, но... Место. Как бы ни был велик каменный мешок, его размеры все же конечны». А из этого следует, что и количество пратов в городе тоже не может расти до бесконечности. Учитывая же, что попытка сунуться в богатые районы даже для нашей организации может стать фатальной, ситуация для участников Содружества, вынужденных тесниться лишь в портовой части города и граунде, и вовсе становится безвыходной. В конце концов, деньги, не приносящие дохода, — это прямой убыток, понимаете? «Вполне», — кивнул я в ответ. «Вот-вот. Прежде рыночные площади оставались эдакими белыми пятнами для праттеров. Абсолютно негодные места для ведения нашего дела, по общему мнению, представляете? А ведь только в портовой зоне имеется четыре рынка, занимающих весьма немалые территории», — протянул Леддинг. «Ну вот. Нашелся разумный, с незашоренным взглядом, и ситуация в раз изменилась на противоположную, а вместе с ней...» «Азарт и жадность, да?» «Не понял», — честно признался я. Весь фольдинг протяжно вздохнул. «Если я приму вас в содружество, это поможет снизить накал страстей среди тех участников, что уже сейчас начинают присматриваться к вашему делу. Понимаете, уважаемый Грым, чисто формально ваше заведение не является праттом с точки зрения нашего содружества». А это значит, что любой из участников нашей организации может открыть подобное дело, не оглядываясь на установленные нами правила и заключенные соглашения. Начнутся склоки, обиды, нечестная конкуренция и подковерная борьба, которые неминуемо приведут к ослаблению содружества. А мне не нужны такие потрясения в организации, службе которой я отдал 20 лет собственной жизни. Но, как говорится, не можешь предотвратить... «Возглавь». «Прецедент», — понимающе прорычал я. «Именно», — довольно улыбнулся Леддинг. «Приняв вас в нашу организацию, я создам прецедент, благодаря которому открытие нашими участниками заведений, подобных вашему, будет проходить согласно уже существующим правилам, принятым в Содружестве». «Да, без трений не обойдется, недовольные найдутся всегда, но в результате вместо кризиса, который грозит нам сейчас, организация получит серьезный толчок к развитию, а с ним и новые возможности. Глядишь, лет через пять сможем из за пределы портовой зоны и граунда выйти, без опаски получить по зубам от коллег из чистых районов». «А знаете, я, пожалуй, соглашусь на ваше предложение» протянул я, стараясь пересилить непослушные связки, а, заметив, как просиял мой собеседник, поспешил добавить. «Но только после обсуждения некоторых условий».